Глава 9. Хантер. Утром я просыпаюсь с жутким похмельем. Голова раскалывается, в рот будто дохлых жуков напихали. Яркий солнечный свет, проникающий сквозь полуоткрытое окно, больно режет глаза. Чувствую себя так, словно меня переехал индийский автобус дважды. Проклятый алкоголь. Отбросив в сторону смятое одеяло, Сажусь в кровати и сжимаю ладонями виски, прокручивая в голове события вчерашнего вечера. Фрагмент со фрагментом, эпизод за эпизодом. Когда в памяти всплывает картинка разбитого байка футбольной выскочки, губы непроизвольно изгибаются в улыбке. Святое дерьмо, я и вправду это сделала. Теперь Каннинг наверняка выставит мне счет за ремонт, А Руби вычеркнет меня из завещания. «Но черт возьми, оно того стоило. Повернув голову, обнаруживаю на прикроватном столике стакан с водой и две таблетки от вилла. Из груди врывается облегченный выдох. Мысленно благодарю маму за такую заботу. Беру таблетки, кладу их в рот и запиваю, наслаждаясь тем, как прохладная жидкость смягчает сухость в горле. Затем стою и направляюсь к шкафу, чтобы переодеться на пробежку. Я отношусь к таким людям, которым по утрам нужно немного пространства и одиночества, чтобы прийти в себя. Для меня бег, как утренняя сигарета для курильщика, то есть обязателен. Он помогает упорядочить мысли и обрести внутреннее равновесие, пусть даже ненадолго. надевая бледно-розовый спортивный бра, черные тайцы и разноцветные асиксы, которые классно сочетаются с резиновыми браслетами на руке. В одежде я почти всегда предпочитаю стиль спорт casual, Кеды, джинсы, трикотажные платье, свитшоты. Мода тоже бывает комфортной. собирая волосы в высокий хвост и смотрю в зеркало на туалетном столике. Ох, дьявол. Я выгляжу так, будто только вчера слезла с героина. Лицо опухло, под покрасневшими глазами пролегли тени, а некогда золотистая кожа приобрела уродливый сероватый оттенок. Ребята из массовки ходячих мертвецов выглядят симпатичнее. Интересно, насколько по шкале от ничего страшного до полный пиздец будет нормально прогулять второй день занятий. Ладно, идейка так себе. Сегодня лекция по судебной полинологии, а это должно быть очень увлекательно. Неделю назад я прослушала серию подкастов под названием «Записки на телах» и осталась под огромным впечатлением. Особенно от истории о жутких убийствах которые могли бы остаться нераскрытыми, если бы не анализ пыльцевых зерен и спор растений, обнаруженных на телах жертв или одежде преступников. Так что полинология наше все. Закрепив на руке спортивный чехол с телефоном, я отправляюсь на кухню, чтобы съесть батончик мюсли, который успокоит мой желудок и наполнить спортивную бутылку водой. Выйдя из спальни, слышу негромкие голоса, доносящиеся со стороны обеденной зоны. Похоже, мамин очередной дружок на разок Решил задержаться у нас на завтрак. Отстой. Представляю, как вытянулось лицо совпадения из тиндера, когда Руби вручила ему сковородку и указала идеально на маникюренным пальцем на плиту. Мама всегда так делает. Сначала любезно предлагает поесть, а затем садится за обеденный стол и ждет, пока для нее этот стол накроют. И здесь еще важно не облажаться, потому что если завтрак окажется дерьмовым, она может запросто выставить счет за испорченные продукты, Ей-богу, с этой женщиной лучше не связываться. В гостиной беззвучно работает телевизор. На журнальном столике стоит одинокий бокал из-под вина, на котором виднеются следы губной помады. Пахнет пиццей. Непривычно ощущать запах вредной еды в нашем доме. Похоже на воробьиное чириканье материнский смех, льющийся из кухни, привлекает мое внимание. Я поднимаю голову, и планета замедляется. Чей сканнинг? Здесь, в моем доме, стоит небрежно прислонившись к стене и с аппетитом жует кусок пиццы, заполняя своим огромным телом почти все свободное пространство кухни. Мои глаза расширяются в неверии. Единственное объяснение всему происходящему я галлюцинирую. такой ведь случается при похмелье? Словно почувствовав мое присутствие, честь переводит взгляд сруби на меня». И его губы медленно растягиваются в улыбке. Той самой, от которой у девчонок плавятся трусики. На 50% самоуверенный на 40% сексуальной и на оставшиеся 10% гарантирующей неприятности. «Доброе утро, милая!» Громкий голос Руби звучит в моей голове, как маршевый барабан. Она сидит рядом с ним на столешнице, скрестив обтянутые легинсами ноги и держит в руках кружку с кофе, от которого идет пар. Я с облегчением отмечаю, что они оба полностью одеты, ничего не смято, следов секса нет, по крайней мере, на первый взгляд. «Какого дьявола он тут делает?» — спрашиваю я у матери. Проезжал мимо и решил составить Руби компанию за завтраком. С усмешкой отвечает честь, пялись на мои ноги. Его голос вполне реальный. Он не галлюцинация. Я гневно шарю глазами по гостиной в поисках тяжелых предметов, которые можно запустить ему в голову, чтобы окончательно это проверить, но как назло не нахожу ничего подходящего. «Очень мило с его стороны, правда?» — подхватывает мама. Она выглядит ошеломленной и даже немного смущенной. «Раскошелился на обер или дальнобойщики подбросили?» Мед его глаз моментально твердеет, превращаясь в холодную медь. Чейз проводит рукой по своим волосам, демонстрируя мне мой чокер, который болтается на его запястье, как браслет, и многозначительно приподнимает бровь. Это угроза, штурмовое предупреждение. «Так-так-так», — мама ставит свой кофе на столешницу и с подозрением смотрит сначала на меня, затем на Чейза. «Кто-нибудь объяснит мне, что, черт возьми, происходит?» «Выметась из моего дома, канинг рявкую я, впиваясь ногтями в ладони. «Если ты не заметила, я пришел не к тебе!» Он кладет руку на колено Руби и уверенно ведет вверх по бедру. Жест выглядит слишком интимным, внутри меня что-то обрывается. Я дышу ровно, но кажется, будто задыхаюсь. Грязная, грязная игра, чейс Я отступаю назад, заплетаясь в ногах, после чего разворачиваюсь и вылетаю из дома, как торнадо. Горячий утренний воздух врезается мне в лицо, словно передо мной распахнулись врата в преисподнюю. Но какой бы зной ни был снаружи, он не сравнится с тем пожаром, который разгорается у меня внутри. Стремительно пересекая лужайку, вижу припаркованный у тротуара мотоцикл. Тот, который я разбила накануне, был чёрным, как ночь, а этот цвета свежепролитой кровью размером с небольшого слона. Стало быть, богатенький говнюк владеет целым мотопарком. Прекрасно. «Хантер!» Я слышу, как чей следует за мной, но не оглядываюсь. Может, если я буду достаточно долго игнорировать его, он просто исчезнет? Растворится в солнечном свете, как предрассветный кошмарный сон? Или нахрен сгорит в нем, как какой-нибудь слащавый вампир из романтических сериалов? «Эй, постой!» канин хватает меня за руку, и от его прикосновений меня пронзает током. Я резко разворачиваюсь и бью его кулаком в нос. Он слегка отшатывается, зажимая пальцами переносицу, и по его лицу проносятся столько эмоций, что я не успеваю их прочесть. «Это же моя мать, ты, долбаный урод!» Дрожь в голосе обнажает всю мою боль, и от этого я злюсь еще сильнее. «Как ты посмел использовать ее в своей грязной месте? О ее чувствах ты подумал, она ведь живой человек, женщина, которая всю жизнь страдает из-за таких бездушных ублюдков, как ты!» Чейз отнимает руку от лица и хмурится, когда обнаруживает на своих пальцах кровь. Ее тяжелый металлический запах стремительно заполняет воздух между нами. И в этот момент я чувствую, как кипящий внутри меня гнев уступает место беспокойству. Канин небрежно вытирает нос подолом черной футболки и поднимает голову. К моему удивлению, несмотря на то, что губы парня плотно сжаты, в его глазах нет злости. «Прости меня, Хантер», — внезапно произносит он. Его маска беспечного самодовольства сменяется выражением искреннего сожаления. «Ты права, я повел себя как мудак». Я моргаю, сбитая с толку его словами. «Послушай, я не являюсь святошей», — тем временем продолжает честь, приминаясь с ноги на ногу. «Это правда. Но я и не полный козел, хотя сейчас я чувствую себя именно им, полным козлом. И мне не нравится это чувство, понимаешь? Поэтому я прошу у тебя прощения». Слова канинга кажутся мне такими же реальными, как снег в стеклянном шаре. «Ты больше никогда не приблизишься к моей матери», — медленно произношу я с подозрением, изучая его лицо. Слово Скаута. Он поднимает правую руку и улыбается, будто только что выиграл конкурс «Мистер Вселенная». На фоне измазанного кровью лица его белоснежная улыбка выглядит жутковато. «А ты больше никогда не подойдёшь к моему байку. Кстати...» и в курсе, что его ремонт обойдется мне в пять штук?» «Мне». «Это местоимение согревает меня». «Но пять штук? Охренеть». «Хорошо». Коротко кивая я, после чего разворачиваюсь и шагаю по направлению к парку, где обычно бегаю. Конечно, прилипала, сразу же нагоняет меня и идет рядом. «Тебе бы тоже не помешало извиниться». В его низком надменном голосе звучат нотки веселья. «Я фыркаю». «Это вряд ли». «Совесть. Знакомы с этим словом?» «Это что-то из вьетнамской кухни?» Он издает хриплый смешок. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты невыносимая?» «Все, кого я знаю. А еще ты очень красивая». Я закатываю глаза, но в то же время чувствую, как по моей шее щекам разливается жар. «Проклятие, я что, краснею?» «О нет, это просто нелепо. Кто научил тебя так бить?» Спрашивать прилипала приветливо, махая рукой, идущий навстречу старушке, которая, заметив кровь, на его лице тут же спешит перейти на другую сторону улицы. «Мой бывший тренер по боксу». Чейз восхищенно присвистывает. «Ты ходила на бокс?» «Три месяца в средней школе». «Боже правый, я и в самом деле разговариваю с Чейзом Каннингом как с нормальным человеком?» «Невероятно!» «Это был классный удар. Кажется, нос не сломан, но в голове все еще звенит». Я не нуждаюсь в твоих комплиментах, а я в твоем разрешении их делать. Честь разворачивается и идет спиной вперед, с интересом разглядывая меня. Ты вообще когда-нибудь улыбаешься? Моя улыбка не рекламный флаер я не раздаю ее, кому попало. Я стремительно ускоряю шаг, обгоняю его и перехожу на бег. Звучит как вызов, доносится мне вслед, и я качаю головой, чувствуя, как уголки губ невольно ползут вверх.